Глава 9: 13 марта 2014, Нью-Йорк. Еще час до закрытия букинистического Ади ждет на ступеньках. Генри запирает магазин, затем поворачивается, и Ади готовится снова встретить пустой взгляд, подтверждающий, что предыдущий разговор был всего лишь сбоем, пропущенным швом в ее вековом проклятии. Но Генри смотрит на нее и узнает, Ади в этом совершенно уверена. Брови, приподнявшись, скрываются под спутанными локонами, словно он не ожидал ее увидеть, но раздражение сменилось чем-то другим. И это что-то смущает Ади еще больше. Что-то менее неприязненное, чем подозрение, более сдержанное, чем облегчение. И все же это чудесно ведь все это означает узнавание. Встреча не первая, вторая или даже скорее третья. И на сей раз Ади не единственная, кто помнит. «Итак», — говорит Генри, протягивает руку, но не предлагая ее Ади, а веля показывать дорогу. Ади послушно идет вперед. Несколько кварталов они шагают в неловком молчании. Ади украдкой бросает на своего спутника взгляд, но это ничего ей не дает, кроме представления о линии его носа и очертаниях подбородка. У Генри голодный хищный взгляд — Он не слишком высок и все же сутулится, словно желает казаться ниже и незаметнее. В другой одежде и другой обстановке? Возможно. Возможно. Но чем дольше один на него смотрит, тем меньше Генри похож на ее незнакомца. И все же. Что-то заставляет продолжать смотреть на него. Цепляет, как свитер, зацепившийся за гвоздь. Он ловит ее взгляд дважды и хмурится. Она ловит его взгляд и улыбается. В кофейне Ади просит своего спутника занять столик, а сама отправляется за кофе. Генри колеблется, словно порывается заплатить сам или боится, что отравят, но все же направляется в угловую кабинку. Она заказывает ему латте. «Три восемьдесят», — говорит девушка за стойкой. Поежившись от дороговизны, Ади вытаскивает из кармана несколько купюр, последний из позаимствованных у Джеймса Сент-Клера. На два кофе налички не хватит, а просто стащить нельзя, потому что парень ждет, и он помнит. Ади бросает взгляд за столик, где сидит Генри, сложив руки и уставясь в окно. «Ева!» — выкрикивает бариста. Вздрогнув, Ади понимает, что позвали ее. «Итак?» — говорит парень, когда она садится за столик. «Значит, ты Ева?» «Нет», — думает Ади. «Да», — отвечает она вслух. «А ты?» — Генри мысленно подсказывает она. «Генри». Имя подходит ему, как пальто, сшитое по размеру. «Генри». Мягкий, поэтичный. «Генри». Тихий, сильный. Темные кудри... Светлые глаза за тяжелой оправой. Ади знала десяток Генри в Лондоне, Париже, Бостоне, Лос-Анджелесе, но этот ни на одного из них не похож. Он бросает взгляд на стол, на свою чашку и пустые руки Ади. А себе почему ничего не взяла? Та только отмахивается. Не хочу пить, врет она. Очень странно. Почему? «Я обещала угостить тебя, кофе?» Ади пожимает плечами и, запнувшись, продолжает. «Ладно, я потеряла бумажник. На две порции не хватило». «Так ты поэтому украла книгу?» Хмурится Генри. «Я ее не крала. Просто хотела обменять. К тому же я извинилась». «Разве?» «Кофе», кивает она на чашку. «Кстати об этом». Вздыхает Генри, поднимаясь с места. Что тебе взять? В смысле кофе? Не выношу пить его в одиночку чувствую себя полным придурком. Тогда горячий шоколад улыбается Ади. Горький Генри снова приподнимает брови. Он идет к стойке, говорит что-то Бористе от чего-то охохочет и подается вперед, как цветок к солнцу. Вскоре Генри возвращается со второй чашкой и круассаном. Поставив все это на столик, усаживается на свое место, снова ставя их в неравное положение. Маятник сместился в одну сторону, остановился посередине и качнулся в другую. Ади сотни раз играла в эту игру. Она состоит из множества крошечных шагов навстречу, когда по ту сторону стола тебе улыбается незнакомец. Но это не незнакомец, и он не улыбается. «Итак», — говорит Генри, — «что это было сегодня?» «Честно?» — спрашивает Ади, обнимая ладонями чашку. «Я думала, ты меня не вспомнишь». Вопрос эхом отдаётся у неё в груди, гремит, словно мелкая галька в фарфоровой миске, дрожит внутри, угрожая выплеснуться наружу. Как ты сумел запомнить? Как? Как? В последнем слове мало покупателей, признается Генри. И еще меньше пытаются уйти без оплаты. Так что ты произвела неизгладимое впечатление. Впечатление. Впечатление похоже на след. Ади проводит пальцем по молочной пенке на горячем шоколаде и наблюдает, как отметина исчезает, когда она убирает руку. Генри этого не замечает, но ее то он заметил. ее он запомнил. Как же так вышло? «Что ж», — говорит он, но дальше не продолжает. «Что ж», — эхом повторяет Ади, потому что не может произнести то, что хочется. «Расскажи о себе». «Да что там рассказывать?» Прикусив губу, отвечает он. «Ты всегда хотел работать в книжном?» Лицо Генри принимает задумчивое выражение. «Вряд ли кто-то может назвать это работой мечты, но мне нравится». Он подносит кофе к ко рту, но тут кто-то проходит мимо и задевает стул Генри. Тот успевает отодвинуть чашку, но мужчина принимается рассыпаться в извинениях. И никак не останавливается». «Боже, простите», — виновато произносит он. Все нормально». «Я пролил ваш кофе», — взволнованно продолжает мужчина. «Вовсе нет», — отвечает Генри. Все хорошо». Если он и замечает, что мужчина слишком усердствует, то не подает вида. Генри по-прежнему не отводит взгляда от Ади, словно пытается отпустить человека. «Странно», — замечает Ади, когда тот, наконец, уходит. Генри лишь пожимает плечами. «Просто случайность». Ади не то имела в виду, но мысли несутся, как поезд. Нельзя позволить себе сойти с рельсов. «Итак», — продолжает она, — «мы говорили об букинистическом. Он твой?» «Нет», — качает головой Генри. «То есть, по сути, наверное, да, потому что я один там работаю. Но магазин принадлежит Мередит, она почти все время разъезжает по круизам, а я наемный служащий. Ну а ты? Чем ты занимаешься, когда не крадешь книги?» Ади обдумывает вопрос, множество вариантов ответов, каждый из которых ложь, и останавливается на наиболее правдоподобном. «Я скаут талантов». отвечает она. Среди музыкантов в основном, но и вообще среди людей искусства. Генри принимает серьезный вид. «Надо познакомить тебя с моей сестрой». «Неужели?» Ади уже жалеет, что не соврала. «Она художница?» «Я бы сказала, она деятель искусства, адепт. Ей нравится взращивать потенциал», улыбается Генри. Формировать нарратив творческого будущего. Ади впрямь хотелось бы познакомиться с его сестрой, но об этом она помалкивает. «А у тебя есть братья или сестры? Интересуется Генри. Ади качает головой, отрывая кусочек круассана. Генри к нему не притронулся, а у нее живот урчит. «Везучая», — говорит Генри. «Одинокая», — возражает она. Тогда добро пожаловать к нам. У нас есть Дэвид, врач громатей и заносчивый осел, а также Мюрел. Она. Она Мюрел. Он смотрит на нее, и в его взгляде снова появляется та странная напряженность. Возможно, дело лишь в том, что в большом городе люди так редко смотрят друг другу в глаза. Но Адиу прямо кажется, что Генри что-то ищет в ее лице. Что с тобой? Спрашивает она, и Генри начинает отвечать, но вдруг меняет тему. Твои веснушки похожи на звезды. Все так говорят, улыбается Ади. Мое собственное маленькое созвездие. Первое, что замечают люди: Генри неловко ерзает. А что ты замечаешь, когда глядишь на меня? Звучит несерьезно. Но в вопросе скрывается нечто тяжелое, словно камень в снежке. Он специально ждал, чтобы его задать. Ответ имеет значение. Я вижу парня с темными волосами, добрыми глазами и открытым лицом. И все? Слегка хмурится Генри. Конечно, нет, но я пока плохо тебя знаю. Пока. Эхом повторяет он, и в голосе его будто таится улыбка. Ади поджимает губы, заново рассматривая нового знакомого, и на какой-то миг посреди шумного кафе за их столиком воцаряется тишина. Проживи достаточно долго, и научишься разбираться в людях, читать их как книгу. Некоторые отрывки подчеркнуты, кое-что прячется между строк. Ади изучает его лицо, тонкую морщинку, оставленную привычкой хмурить и приподнимать брови, складку губ, то, как он трёт ладонь, будто старается унять боль, как подается вперед, устремляя на собеседника все внимание. «Я вижу кого-то неравнодушного», медленно говорит она. «Возможно, даже чересчур. Того, кто чувствует слишком много. Кого-то потерянного, и изголодавшегося. Таким людям кажется, что они чахнут в мире полном еды, потому что не могут решить, чего хотят. Генри безмолвно таращится на нее. Улыбка давно покинула его лицо. И Ади понимает, она оказалась слишком близка к правде. Ади нервно смеется, и окружающие звуки возвращаются. «Извини», — просит она, качая головой. Слишком глубоко. Наверное, надо было просто сказать, что ты красивый. Генри кривит губы в улыбке, но глаза остаются серьезными. Что ж, по крайней мере, ты считаешь меня красивым. Как насчет меня? Спрашивает Ади, пытаясь ослабить внезапно возникшее напряжение. Но Генри впервые не хочет на нее смотреть. Я плохо разбираюсь в людях. Отодвинув чашку, он встает, и Ади думает, что она все испортила. Он уходит. Но Генри вдруг поднимает взгляд и говорит, «Я проголодался, а ты голодна?» И она снова может дышать. «Всегда», — отвечает Ади. На сей раз, когда он протягивает руку, Ади знает, что та предназначена ей.